глава три умурна была своя тайная слабость он обожал сладкое так постыдно так не мужжественно он любил шоколад и эклеры у вольфа луче любил пирожные со взбитыми сливками и с глазурью любил миндаль жареный в сахаре и сушеные вишни в шоколаде. Любил профитроли и конфеты. В том, что касалось сладкого, он был хоть и гурман, но истинный демократ. Он любил все — и простонародные блины с медом или вареньем. Самым большим лишением на войне было для него то, что из сладкого был только изюм, да и то один раз. Им угостил Мурина мальчик-гусар, явно недавно отнятый от мамочки, вынутые из любящего дома изюм был хороший а на следующий день мальчика убили вот ведь даев и клера мурин свернул бумажный пакет комком бросил на пол экипажа и почувствовал как голова стала легкой и ясной мысли заструились он ощутил решимость действовать и быстро составил в уме нечто вроде плана того что следует предпринять Завезя узел с платьем арестанту, он нашел, что физически Прошину полегчало, но стало хуже в ином смысле. Когда похмельный туман немного рассеялся между ним и миром, Корнет яснее осознал ужас положения и пришел в угнетенное состояние духа. Мурин нашел его на койке. Прошин лежал лицом к шероховатой стене. а мурин пробормотал он но не шелохнулся мне больше нечего рассказать я тебе рассказал все на что оно мне теперь только и бубнил стене вся его фигура выражала отчаяние колени согнуты спина сгорбленно загорелые руки вцепились обхватив грудь в плечи корзина с домашней провизией привезенная раньше так и стояла в углу Мурин покачал головой. «Послушай-ка», — предпринял он попытку взбодрить арестанта и заставить его посмотреть на вещи трезво. «Валяясь, вот так толку не добьешься. Что случилось, того все равно уж не изменить». Прошин молчал. «Ну!» И тут Мурин понял, что Прошин не умолк, а заплакал. Утешать Мурин не умел. «Не изменить». всхлипнул прошин и натянул на голову одеяло мурин разозлился на него на слезы а еще пущен на свое бессилие махнул рукой дал караульному наводку велел проследить чтобы узник поел пообещав в противном случае вздуть и вышел к дожидавшемуся его извозчику как тебя звать любезный тот сдвинул шапку со лба «Андрианом? А что?» «А вот что, Андриан. Мне нужен человек, чтобы возил меня, ожидал, где велю, был всегда на готове, своим умом гораздо и чтобы лишнего не болтал. Что скажешь, если найму тебя с лошадью на...» Он призадумался. Дело прошлое нарисовалось ему запутанным и неясным. «Допустим, на четыре дня». «Самое большое на неделю. Во сколько это мне встанет?» Тот помолчал по Кумекову. «А тебя-то как звать, ваш блародь?» «Матвеем». Не стал чиниться Мурин. Мужик усмехнулся. «Полезай, Матвей». «Нашел дурака. Давай-ка о цене заранее договоримся. А то, может, столько ты заломишь у меня и нет. Вон лошадь у тебя какая. Зверюга. Чистых кровей». ифинтифлюшки вот эти все тоже видать не задарма мурин обвел рукой синюю сетку добротную сбрую лошадь покосилась красивым выразительным глазом фыркнула будто понимала человечью речь а может и понимала лихач хохотнул да уж ничего себе лошадка ладно полезай говорю мне с семен ну ты видал дружка моего семена он значит и сказал мол в лип однокорытник его увечный выручать солдата надо а деньжат я из других надерру что это ты бес серебренник вдруг такой сегодня солдат всегда солдат сам знаю каково это как на погибель гнать так к начальству те и братца скажет и ребятушки и отечество святое А как увечья получишь, так пшёл вон, пёс, выгребай, как знаешь, или подохни. Хоть барин, хоть мужик — одно паскудство. Только свой брат-солдат солдату и поможет. Полезай, вон из будки уж часовой пяльца. Мурин был тронут до глубины души. Не нашёлся с ответом. Все слова казались какими-то бабскими, сентиментальными. Грубовато пробормотал. ну но -ну, ты речь ты эти революционные по придержи робеспьер кто но мурин уже кряхтя загребая руками и мытюкаясь лез в экипаж гграф курский не ошибся к подъезду где держал игрувасов этим вечером было не протолкнуться не брань кучаров ни покрикивание господ ни свист урядника ничего не помогало экипажи сцеплялись оглоблями колесами треск смешивался с руганью лошади ржали качающиеся на экипажах фонари усиливали неразбериху ходили тени плясали блики затор начинался еще на невском и не было никакой возможности его преодолеть самые нетерпеливые спрыгивали где застряли и пробирались пешком стараясь не попасть под колесо копыта или кнут сам катавасов наблюдал за ажиотажем из окна своего кабинета отодвинув пальцем тяжелую штору ну и слалка сказал он с довольной ухмылкой она вас радует заметил ему мурин он сидел на диване поставив трость между ног конечно не стал скрывать хозяина горного дома я люблю публику а публика любит кровавое зрелище вспомните хоть древних римлян мурина передернула побывав на войне он не понимал чужой тяги к кровавым зрелищем хватило это в природе человека заметил катавасов опустил штору темная и промозглая петербургская ночь исчезла в кабинете царил уютный вечер итак если позволите вернемся к разговору снова направил его к теме мурин говорили что сам катавасов отставной офицер он держался непринужденно с тактом опытного светского человека но без брюзгливости холодного снобизма или гримасы вечной скуки, столь часто отталкивающих в свете, но от этого не менее модных. А дед Котавасов был со вкусом, в темный сюртук с самым простым галстухом. Он странно напомнил Мурину его старшего брата Ипполита. Оба одинаково понимали, как должен выглядеть человек, который хочет показать свою влиятельность. «Скользкий тип». Мурин уже не сомневался, что перед ним первостатейный проходимец, но не дурак. «Охотно. Что я видел?» «Все и ничего. Отвечу откровенно». В его откровенности Мурин тут же усомнился, а Котавасов приятным голосом объяснял. «Я все время перехожу с места на место». От стола к столу, из зала в залу, так сказать, как пчела, которая облетает клевер. Присматриваю, все ли в порядке. Чувства, знаете ли, кипят. Кого-то надо успокоить, кого-то рассмешить остротой, кого-то деликатно увести. У меня играют по-крупному. Кто-то приезжает, приятно провести вечер и пошевелить нервы. Кто-то покричать и побуянить. А опрошен? Хм... Если бы не его оригинальная физиономия, я бы его и не приметил. Он ни то, ни другое, а где-то посередине. Такие играют, чтобы выйти с фортуны один на один и забыть на время все остальное. А впрочем, так, наверное, можно сказать про каждого здесь, — рассмеялся он. Иначе бы я давно закрыл дело. — Он здесь проводил каждый вечер? — Здесь большинство игроков каждый вечер, — уточнил Котавасов. Прошен, проигрался вчера или был в выигрыше? А, так сказать нельзя. Одну секунду-то в выигрыше, а в другую — пуф, и все спустил. Одну секунду-то червь, другую — в небесах. И так до самого утра. В этом вся соль. Бог его знает. Но, думаю, фортуна изменила ему. Вот как? Он буянил? Был очень взведен. Катавасов прикрыл глаза то ли припоминая то ли изображая что старается вспомнить я раз услышал как он орёт на кого-то ты сразу улавливаешь это как в лаи своры сразу слышишь когда драка. я повернулся в ту сторону ваш друг был красный жил и на шее надутты я уж и решил что мне следует туда подойти, но в следующий миг банкомет разорвал и бросил карту на пол и все увлеглось. Прошин остался за тем столом играть? — Не обратил внимания. Боюсь, пока мы не обнаружили то, что обнаружили, на вашего друга никто не обращал внимания. Мурин кивнул. — Да, понимаю. — Если вы позволите, господин Ротмистер, я бы пошел в залы. боюсь вечер сегодня предстоит жаркий весь петербург словно с цепи сорвался в голосе катавасова звеннел плохо скрытый восторг опасаюсь хватит ли у нас сегодня выпивки только об одной услуге вас бы просил напоследок конечно могу я увидеть где все случилось катавасов захохотал — Как все они, но для вас сделаю исключение. Мурин поднялся. Котовасов сравнил себя с пчелой на клевере и еще упомянул свору собак. Не офицер, а бывший помещик, готов поклясться. Но этот вывод, к сожалению, ничем не был пока Мурину полезен. — Прошу, придется пройти через залы. Мурин слегка побледнел, представив толпу. что если он грохнется посреди зала но беспокоиться не о чем у меня есть небольшой хозяйственный прием видите эти занавесы я велел повесить вдоль стен на некотором расстоянии глушат лишний шум а главное выгородился коридорчик он идет через все залы в буфетную Лакеи и официанты по нему разносят напитки, обновляют колоды и мел, выходя из-за занавесов только там, где должны, и туда же исчезают. Ничто так не убивает настроение игры, как вид пустых бутылок, грязных бокалов и снующей прислуги. Этого всего господам у них дома хватает. И опять в его словах слышался голос опыта. кухонными заботами и прозой хозяйства катавасов был явно сыт по горло в своей прошлой жизни ловко согласился мурин тихо не мозоятт игрокам глаза и мы не будем катавасов приподнял тяжелую бархатную квартируу карниз который терялся под потолком а края лежали на полу и поманил мурина пальцем в темноту.